Я думаю, все значительно проще, снисходительно произнес старшой по имени Кирилл. Разочарование. Он всего лишь высказывает нам свое глубокое разочарование. В общечеловеческих ценностях, предположил Владлен. Не в общечеловеческих ценностях как таковых, покачал головой старшой а в том, что единственной общечеловеческой ценностью, понятной эскимосу и бедуину, шведу и негру, индейцу и пигмею, грузину и бушмену, ценностью во всех странах, при всех режимах, в любых обстоятельствах, которую признают повсеместно и неизменно, ради которой идут на все завладев которой человек превращается в сверхчеловека, единственной общечеловеческой ценностью оказалось «что?» «Что?» — воскликнули Владлен и сам. «Доллар Соединенных Штатов Америки, идиоты!» выдрал из бороды неизвестно как сквозь кирпичи и фанеру прорвавшегося жука-партизана Кирилл. Следовательно, суши весла. Облажались с импровизацией, как, впрочем, и он. Мы что хотели? Чтобы единственной ценностью была жизнь, чтобы человек дрожал за нее и, значит, слушался. Но Талер добавил меланхолично и отстраненно, то есть «сребреник», то есть «доллар», оказался сильнее страха за жизнь, небесную и земную. Вот как разрешился конфликт эпохи. Хотя вряд ли человеку будет от этого легче. Нет, определенно нет. Что такое гениальность, Кирилл? Вдруг спросил Владлен. Леон догадался. Волна в очередной раз проутюжило песок. Пошел новый узор. Она не заключается в том, чтобы сидеть в гнусной бане, с отвращением огляделся старшой. «Ты не станешь отрицать?» гнул свое Владлен, что все эти Гомеры, Шекспиры, Сервантесы, Лев Толстой, зеркало русской революции, сочиняли не для людей. Они сочиняли для него, — пожал плечами Кирилл. Он первый читал, а потом решал, то есть наказывал авторов. «С нами та же история», — воскликнул Владлен. «Только мы писали не по бумаге, а по людям, но по его сценарию, его подсказке. А теперь он воротит от нас нос» тычет что мы не правы когда сам не прав слишком примитивно не согласился сам потому что слишком логично вы меня удивляете уподобляетесь тем самым людям по которым мы писали историю как будто забыли главный закон какой вкрадчиво поинтересовался лысый какой из них ты считаешь главным самчик от противного Спокойно ответил сам. Все в мире от противного. На пролом нельзя. Мы поперли на пролом, он опалил нам крылья. А тебе, посмотрел на Старшова, еще и бороду, швырнул в долларовый навоз. Но все временно. И вы видите конец там, где всего лишь передышка. Рано или поздно появится такой, кому он не сможет опалить крылья и бороду и тот, вопреки ему, выполнит его же волю. Неужто, — поинтересовался Владлен, — в новом мире напечатали Ницше? «Опомнись сам», — укоризненно покачал головой Кирилл, «насчет бороды не спорю. Посмотри по сторонам». «Разве это передышка? Это ночь, сам». Вечная ночь. Какое может быть продолжение в этих хаза, пардон, зайцах? Примечание. Хаза, заяц немецкий. Конец примечания. Вы, стало быть, окончательно и бесповоротно уверовали в логику? Сам, как то уж, слишком пристально уставился желтыми с вертикальными полосками-зрачками в оконный проем. Леон, прижимая к глазам прицел, обратным ужом отполз за куст, царапая живот. Хорошо. Давайте рассуждать логично. Только что ты, Кирилл, заявил, что единственная общечеловеческая ценность сейчас — доллар Соединенных Штатов Америки. Так, и не дожидаясь подтверждения, но не в России, Кирилл. Хоть всю ее, как осенними листьями, засыпь талерами, она не стронется с нищеты. Более того, желтые свечечные огоньки глаз сама подернулись грустью, а долларов Россия станет еще нищее, чем была при рублях. Скоро они убедятся. Это естественно, сам, — воскликнул старшой. Сначала так, потом, по мере развития промышленного производства, конкуренции, начнется подъем, обычное дело, сам. Не для России, Кирилл, — возразил сам. «Для России, не для России!» — недовольно откликнулся лысый Владлен. «Давай сам, завязывай с мессианством. Хочешь нарядить голова короля? Что могут дать миру зайцы? Сам!» Произошла ботаническая ошибочка. Во всю пасть чернозуба зевнул Кирилл. «Была мыслишка опылить один цветок, ветер дунул на другой». Хотели в Европу, попали в Россию, шли на Одессу, а вышли к Херсону. Что сейчас говорить? Хорошо бы запахать да пересеять, но, боюсь, уже без меня. Я свое сам отпахал, отсеял, отмолотил. Не знаю, что могут дать миру зайцы. От злости желтые глаза Сама начали фосфорисцировать, и он, наконец, уподобился настоящему привидению. — Но лично я еще попашу, посею, помолочу. — Мизер, — задумчиво произнес Кирилл. — Что скажете, милостивые государи? — Играй, — раздраженно отозвался Сам. — Мы спорим о терминах, — вздохнул Владлен. Термины могут быть какими угодно, а усталость духа, она первична, как материя. Я это понял, когда уже не мог говорить, мог только выть, да и то лишь по ночам и на луну. Конец один. Одни довеселятся, дожируют, другие дострадают, доголодают. Это окончательно, Сэм, какой бы материальчик не был предложен. Из экологической гнили новый мир не скроить, Сэм. Тоже пас, Кирилл. «Идите вы на!» — выругался сам. «Ренегаты! Я своего имени сознамены не снимаю!» Снова пристально выставился в окно. Леон уже не как уж, как крот, врылся в теплую пахнущую сырой гнилью землю, в которой было отказано владлену. Играли молча. Волна забвения по какой-то причине не накатывала. Как ты мыслишь себе продолжение? Сам, подобно вору, объявившему об уходе на покой, но душой оставшемуся в банде, Не выдержал лысый Владлен. Исходные данные сейчас много хуже. Если даже доллар здесь бессилен, — хмыкнул в бороду Кирилл. — Я крещу вас в воде в покаяние, сказал сам, — но идущий за мной сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. — Веришь в красного царя-крестителя? — иронически, — переглянулись Кирилл и Лысый. «Свято место пусто, не бывает», — ответил сам. «И собеседование пройдено», — хихикнул Владлен. «Сам знаешь, на это место без собеседования никак». «Не знаю», — потянулся Сэм. «Меня в известность не ставили». «Что-то не вижу никого на горизонте». Кирилл, пародируя Илью Муромца с известной картины, выставился из-под ладони в окно. Вот Джон, ткнул пальцем сам. Все трое посмотрели светящимися шакалиими глазами на пластунский припавшего к земле Леона с танковым прицелом у лица. Убьют. Почему-то с тоской подумал Леон. Этот удивился Кирилл. Жидковат для царя крестителя и опять же нервишки, чего надумал дробью в башку. Он, конечно, крестит в воде, но, сдается мне, не в покаяние и не духом святым, а, извиняюсь, крестилка выросла, вот и крестит. Отечески заступился сам, но ведь и нас видит. «Случайно сам!» — энергично запротестовал лысый Владлен. «Сколько таких трясут крестилками?» Увидят что-то, потом свихиваются. Он же псих сам, станет нормальной себе дробью в башку. И об этом будет в новом Евангелии, — меланхолично заметил сам. «А сочинит его обращенное из озера?» Кирилл выразительно посмотрел на Владлена, покрутил пальцем у виска. «Кто спорит сам?» — ласково, как больному, — сказал Владлен. Молодежь — альфа и омега любого движения, любой идеи. Но нынешняя молодежь безвольна и безыдейна, Ты посмотри на него сам. У него душонка, как простреленный карман. В нем нет того огня, что просиял над целым мирозданием. И в ночь идет, и плачет, уходя. Нынешняя молодежь сам. Ни на что не способна. «Доллар ее испортил», — сказал задумчиво сам. «Сильно, сильно испортил». «На расстоянии», — уточнил Кирилл. «В сущности долларов еще и нет, а молодежь уже испорчена». «Вот только имя его мне не нравится», — вздохнул сам. «Негожее для России имя». Тут вдруг дико вскричал «петух». Тьма немедленно рассеялась. Леон по-прежнему смотрел в прицел, но видел теперь залитую солнцем баню, спящего на лавке дядю Петю, сквернословящих, дующихся в буришку старшого, лысого и сама. — Петька! — с трудом поднялся, Из-за стола доковылял, шатаясь до лавки, старшой. — Петька! — засипел ему в ухо. — Дай брашки, птичка. у тебя полный бдон. А, птька, я принесу, лады? Ты чё, птька, бубаня каков? Ты спи, спи, я сейчас. Рухнул как будто сзади незаметно подкрался черный Егоров с косой, поскреб длинными когтями доски и затих. Лысый и сам храпели за столом. На следующее после затмения утро Леон проснулся от грохота, как будто в крышу заколачивали гвозди, причем по всему пространству и одновременно. Некому и незачем было заколачивать в крышу дефицитные гвозди. Дядя Петя, впрочем, не конкретно намеревался содрать древнюю черную 1915 года дранку, перекрыть крышу оцинкованным железом. Железа, естественно, не было. Его должны были со дня на день доставить, так же как мифический трактор с Минского завода, десять тонн комбикорма, вагоны для овец и прочее, прочее, прочее. Дядя Петя неплохо на собственной шкуре знал страну, в которой жил. Но в данном насчет доставки, привоза, случая почему-то терял чувство реальности. Вероятно, то было искаженное эхо, что только трех создала природа, и третьему просто невозможно было не привести. Дяде Пете следовало поменять в присказке Наполеона и Гитлера на блистательных сельских хозяев. «Только трех создала природа, Плиния младшего, Энгельгарта и меня». Но он упрямо не желал отрекаться от душегубов. Лишь снисходительно хмыкнул, когда Леон напомнил ему, трезвому, его же пьяные слова. Вчера, когда дядя Петя, старшой, сам и лысый, выхлебали бидон браги и приступили к малопонятной Леону операции по разделению клея БФ на спирт и смолу, Леон высказал дяде куда более суровое суждение. «Миллионы алкашей создала в России советская власть, и ты худший из них!» После чего, хлопнув дверью, ушел на озеро. И вот сейчас в крышу забивали сразу тысячу гвоздей. Неужто привезли железо, и протрезвевшие дядя Петя, старшой, лысый и сам, Принялись с утра пораньше за работу. Леон выглянул в окно и решил, что сходит с ума. Над лесополем, где чернобыльский волк прихватил гуся и чуть было не прихватил Леона, висел, разгоняя винтом воздух, склоняя приозерную ольху и иву белый вертолет, с красной надписью антен 2 на хвосте, с выставившимися из окон, слепяще вспыхивающими на солнце объективами видеокамер. Покрутившись в воздухе, вертолет опустился на поле. Из него вышли люди, двинулись прямо к дому. Ветер донес до Леона русскую, но главным образом французскую речь ушатающегося со сна, едва продравшего глаза Леона, возникло естественное для русского человека в подобной ситуации желание убежать, спрятаться, объявиться на свет Божий, когда проклятущие уберутся на поганом своем вертолете. Но было поздно. Уже стучали в дверь. Наскоро ополоснувшись последними, а как же иначе, Каплями из рукомойника, набросив на плечи рубашку, Леон приблизился к двери. Сказать, что он был не рад бесцеремонным гостям, было все равно, что ничего не сказать. Петр Иванович сочился сквозь дверь, недружественный, однако вежливый, вежливой, как горькая таблетка в сладкой глазури оболочке, голос — Открывай, покажи свое фермерское хозяйство тележурналистам из Франции. Что ж ты, ядрит твою, меня позоришь? Я им, что ты в четыре на ногах, лучший фермер, а ты никак спишь. Как назло заклинило крючок, Леон и так и эдак его дрожащей рукой, а он ни туда, ни сюда. Леон схватил со стола молоток, Выбил крючок, саданул плечом в забухшую после ночного тумана дверь. Лишь тогда она открылась. Тут же в лицо ему застрекотали, как сверчки видеокамеры. «Я понимаю, вдруг со злобой проговорил ли он совсем не то, что собирался. Вы считаете, что прилетели к дикарям, как в Папуа или Новую Гвинею?» Прошу вас, однако, иметь в виду, что вы находитесь на территории частного земельного владения, на пороге частного жилища. Стреляющая глазками девка в обрезанных выше колен махрящихся джинсах в пестром пиратском платке на островерхой башке замерла с разинутым ртом, посмотрела на определенно советского в шляпе и в пиджаке, несмотря на жару, попахивающего потом и перегаром товарища. «Переводи, Оленька», — сощурился на Леона Советский. «Пусть знают, что наша молодежь выбирает не пепси, а достоинство и правосознание. Ржаво, как и положено на утро после пьянки, прокашлялся». — А вот это не переводи. — пи... Не... парень. Это колхозная земля. Я председатель колхоза. Никто Петьке... — Кстати, кто он тебе? — землю в частное владение не передавал. — В аренду? — Да. И то еще надо утвердить на общем собрании. — Где он? Французские лица вытянулись. Уже опущенная в сумку и полуизвлеченная рука то ли с пачкой жевательной резинки, то ли с конфетой вторично нырнула в сумку. К пачке жевательной резинки или конфетке добавились шариковая ручка и брелок. Француз дружелюбно похлопал Леона по плечу, хищно осмотрелся. Его весьма заинтересовал подвальный пруд, Дядя Петя вчера зачем-то покидал туда обувь. Пара кирзовых сапог, чудовищные черные лыжные ботинки плавали в пруду. На сапоге трепетала зобом немалых размеров жаба. Второй француз сунулся было из патио в комнату, но не посмел. Взявшись, за ручку поинтересовался, можно ли, зачем поморщился Леон. «Слушай, парень, с какой-то даже симпатией, посмотрел на Леона председатель. Чего ты залупаешься? Существует местная власть в лице Кунинского райисполкома. Она ведает арендой и арендаторами. Пред райисполкома у нас нынче бывший дворник, борец за права человека из сумасшедшего дома». Написал статью, что Кунинский район — исконная эстонская... «Земля. Должен немедленно отойти к Эстонии, тогда, мол, будет порядок. Спит и видит, как бы наладить отправку во Францию раков. Раки у нас еще кое-где сохранились. Эти ребята обещали ему помочь, подарили магнитофон. Он распорядился, что они могут снимать, что хотят, где хотят и сколько хотят. В районе самый приличный арендатор Петька. «Смотри проще. Какое тебе дело, что они там наснимают?» «Мне и то плевать. Один хрен не увидим». «Где он?» Француз открыл дверь в дом. Леон не был в доме со вчерашнего утра. Мух за это время прибавилось. Они размножались в геометрической прогрессии. Черный рой ударил французу в лицо. «О!» — опешил француз. «Направил видеокамеру на самое мушное место» буфет, потом на зияющие внутренности искалеченного шаровой молнии телевизора. На пороге патио появилась еще одна женщина. Видимо, она задержалась в вертолете. Это была без видеокамеры, но очень решительная начальница, догадался Леон. Она наклонилась к переводчице, что-то спросила. «Интересуется, где туалет?» — бестрепетно возвестила дурища-переводчица. «Не нашла?» — председатель вытащил из кармана платок, промокнул сытую, спрятавшуюся в воротнике рубашки, шею. Вокруг нее так и велись комары. «Рядом со свинарником», — сказал Леон. «Только с туалетной бумагой напряженка. Пусть под ноги смотрит, там доски гнилые». «Оленька, сделай милость!» — смачно пришлепнул на шее очередного комара председатель. «Отведи ее куда-нибудь!» Дамы вышли. Француз снимал переполошившихся от такого количества гостей ласточек. «Нормально!» — произнес по слогам француз, опять похлопал председателя по плечу. «Где хозяин?» — хмуро спросил председатель едва удержавшись, чтобы не съездить дружелюбному французу по руке. — В Кунию поехал, — сказал Леон. — Зачем? — Звонить на завод насчет трактора. Леону и самому сделалось смешно. В воскресенье охотно разделил его веселье председатель. — К бабе. Баба у него в Кунии на хлебозаводе. — Не верю. — Как Станиславский. — Запил. В голосе председателя было больше любопытства, нежели негодования».